618-я ночь Когда же настала 618-я ночь, она сказала. Дошло до меня, и счастливый царь, что, когда Джудар шел, совершая круговой обход, он вдруг увидел своего приятеля, магрибинца Абдас-Самада, который тоже совершал обход. И, увидав Джудара, магрибинец приветствовал его и спросил, как он поживает. И Джудар заплакал и рассказал ему о том, что с ним случилось. Тогда магрибинец взял его с собой и ввел его в свой дом, и оказал ему уважение, и надел на него одежду, которой нет равной, и сказал, оставила тебя, дурное, от Жудар. Он погадал на песке, и стало ему видно то, что случилось с братьями Джудара, и он сказал, знай, от Жудар, что с твоими братьями случилось то-то и то-то, и они заточены в тюрьме царя Египта. Но да будет тебе у меня просторно, пока ты не совершишь благочестивые обряды, и достанется тебе одно лишь добро». — О, господин мой, — отвечал ему Джудар, — я пойду и попрощаюсь с купцом, у которого живу, и приду к тебе. — Должен ли ты деньги? — спросил мой гребенец. И Джудар ответил — нет. И тогда Абдас Самад молвил — ступай, простись с купцом и приходи тотчас же. Хлеб налагает обязательства на сынов дозволенного. И Джудар пошел и простился с купцом и сказал ему — я встретился с моим братом. — Ступай, приведи его, мы сделаем ему угощение, — сказал купец. И Джудар молвил, — он не нуждается, он из людей благоденствия, и у него много слуг. И купец дал Джудару двадцать динаров и сказал ему, — очисти меня от ответственности. И Джудар простился с купцом и вышел. И вдруг он и одного бедного человека и отдал ему эти двадцать динаров. И он отправился к абдас самаду магрибинцу и пробыл у него, пока они не исполнили обрядов паломничества. И магрибинец дал ему кольцо, которое Джудар взял из склада Аш-Шамардаля. и сказал ему, возьми это кольцо. Оно приведет тебя к тому, что ты хочешь, ибо у него есть слуга по имени Грохочущий Гром. И если тебе что-нибудь понадобится из мирских благ, потри кольцо, и перед тобой явится этот слуга, и все, что ты ему прикажешь, он тебе сделает. И он потер перед Жударом кольцо, и к нему явился слуга и крикнул, я здесь, о господин, что ты потребуешь, что получишь? Построишь ли ты разрушенный город или разрушишь построенный город? «Или убьешь царя, или разобьешь войско!» «О, гром, сказал ему Могребинец. «Этот человек стал твоим господином. Заботься о нем!» И затем он отпустил Марида и сказал Джудару. «Потри кольцо, и перед тобой появится его слуга. Приказывай ему все, что хочешь, и он не будет тебе прикословить. Отправляйся в твою страну и храни кольцо. Ты перехитришь им твоих врагов. Не пренебрегай же ценностью этого кольца!» — О, господин, — отвечал Джудар, — с твоего позволения я поеду в мою страну. — по три кольцо, — молвил Магребинец, — слуга появится перед тобой, и ты сядешь ему на спину, и если ты скажешь ему «доставь меня сегодня же в мою страну», он не ослушается твоего приказания. И затем Джудар попрощался с абдас с Самадом и потер кольцо, и к нему явился грохочущий гром и сказал ему «я здесь, требуй и получишь». Доставь меня в Египет в сегодняшний же день, — сказал Джудар. И слуга молвил, — будь по-твоему. И поднял его и летел с ним от времени полудня до полуночи. А затем он опустился с ним в пределах дома его матери и ушел. И Джудар вошел к своей матери, и, увидав его, она поднялась и заплакала, и приветствовала его, и рассказала ему о том, что постигла его братьев от царя, и как он их побил, и отнял у них заколдованный мешок, и мешок с золотом и драгоценностями. И когда Джудар услышал это, ему стало нелегко, что его братья страдают. И он сказал своей матери, — Не печалься о том, что миновало. Я сейчас покажу тебе, что я сделаю, и приведу моих братьев. И затем он потер кольцо, и явился к нему слуга, и сказал, — Я здесь, требуй, получишь. И Джудар сказал ему, — Я приказываю тебе привести ко мне моих братьев из тюрьмы царя. И слуга спустился под землю и вышел из-под нее лишь посреди тюрьмы. А салим и Селим были в сильнейшем стеснении и великом горе из-за мук заточения. И они стали желать смерти, и один говорил другому, «Клянусь Аллахом, о брат мой, продлилась над нами беда. До каких пор будем мы в этой тюрьме? Умереть в ней для нас избавление». И когда это было так, земля вдруг расступилась, и вышел к ним грохочущий гром. Он поднял обоих братьев и спустился с ними под землю, и братья обмерли от сильного страха. А очнувшись, они увидели себя в своем доме и увидели, что их брат Джудар сидит там, и мать его с ним рядом. — Добро пожаловать, братья, — сказал Джудар, — вы меня обрадовали. И братья склонили лица к земле и стали плакать. И Джудар сказал им, не плачьте, шайтан и жадность привели вас к этому. И как вы могли меня продать? Но я утешаюсь, вспоминая о Юсуфе. То, что сделали с ним братья, еще страшнее, чем ваш поступок со мной. Они ведь бросили его в колодец. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.